Глава 12. Мы взгляда на некротическую магию сильно изменился, как только я прочёл открывшийся раздел. Оторваться было невозможно, и я листал появившуюся страницу одну за другой, потратил чуть больше 3 часов, чтобы изучить всё, что описано в трактате. Всё, что касается некрутики. И весь раздел служил чем-то вроде исповеди первого лекаря склепие. человека, который создал лекарскую магию. И как я только что понял, не только её. Всё это время мне казалось, что лекари и некроманты это изконные враги, но судя по тому, что описала Склепи, всё в итоге оказалось совсем не так. Это не две противопоставленные силы, это две стороны одной монеты лекарство и некромантия. И оба направления создал Склепи. По его словам, он создал лекарскую магию Они гротеску принёс её сюда из другого мира, но наделил её похожими свойствами. И это объясняло многое. Я тут же вспомнил покойного некроманта Патолагаоната Мусухарукова. Пациенты говорили, что он тоже лечит, но всегда забирает что-то взамен. Когда я попал в этот мир, вся эта система казалась мне довольно простой. И только сейчас я понял, что ошибался. На самом деле, фитросплетения этих магических ветвей так просто не разберёшься. Получается, что лекарь и некроманты – братья по силе, а наш общий отец – это Асклепий. Вот только, судя по записям, он искренне сожалеет о том, что создал второе направление. Из-за некромантий его изгнали из числа богов. Именно поэтому он создал клятву лекаря, одной из постулатов которой является истребление некротики. «Вот ты и узнал правду о моем отце», – послышался женский голос справа от меня. Та женщина, которую я совсем недавно видел около завода, теперь сидела рядом со мной в соседнем кресле. «Это теперь твоя новая привычка?» – спросил я у Гигеи. «Научилась материализовываться, и теперь стараешься застать меня врасплох в самые неожиданные моменты?» «Научилась, говоришь», – она улыбнулась, показав ямочки на щеках. «Я это и раньше умела, когда в меня верили. Вот только теперь я существую только для одного человека». «Да ладно», — не поверил я ее словам. «А разве чаша с ветками не твой знак? В тебя должны верить все лекари». «Что?» — выпучило глаза Гигея. «Что ты только что сказал?» «Я много чего сказал, но не понимаю, что конкретно так тебя удивило». «Откуда ты знаешь, что чашу с ветками придумала я?» «Тише, черт возьми! Тебя услышит мой брат!» «Он не может меня слышать и видеть тоже не может», — отмахнулась она. Свой облик я показываю только тебе, Алексей. Но ты не ответил на вопрос. С чего ты взял, что чашу и ветки придумала я? Этого никто не должен был знать, кроме моего отца. А ты сама как думаешь? Ты ведь уже знаешь, что я прибыл из другого мира. А! Она изумлённо прикрыла рот рукой, а затем взгромоздилась на кресло вместе с ногами. Может, в штанах или джинсах женщины так делают, но в платье точно нет. Так ты видел меня в другом мире? Я там тоже есть. Какая я там? Я с трудом сдержал смешок. Сейчас Гигее меньше всего походила на богиню. Мне показалось, что я общаюсь с обычной двадцатилетней девушкой. И не скажешь ведь, что ей. Ее... А сколько ей лет? Думаю, спрошу у тебя по этому будет без такно. В моём мире ты просто история, несуществующая богиня, которая создала этот знак. В честь тебя даже назвали науку гигиена. Багиня помурчилась. "Гигиена звучит ужасно", воскликнула она. "Найди, чтобы в этом мире никто такого не учредит". Забавно, учитывая то, что я как раз собирался создать гигиену в ближайшее время. "Даже не думай", пригрозила поэтсом она. "А иначе замедлю развитие твоих видков". "Сама же противоречишь клятве, которую создал твой отец". А Склепи завещала развивать лекарскую науку, этим я и занят. Ладно, отмахнулась она. Лучше скажи, что думаешь о прочитанном тексте. Я стану лгать, и шокированно. Местные лекари считают, что некротика это противоположность нашей магии, но на деле она представляет то же самое. Не совсем то же самое, поматал головой Гигея. Некротика это что-то вроде другой жизни, той, которая этот мир не приспособлен. Мой отец создал магию, которая может дать жизнь после смерти, и эта сила даёт новым организмам огромное преимущество. Великий потенциал и власть вот только разуму таких существ сильно редуцируется, они уже не могут быть теми, кем были изначально. Некромантию запретили не просто так, и лекари на некротику натравили тоже не просто так, потому что отец сам этого захотел. Когда несколько тысяч лет назад его же армии мёртвых поднялись против него, Поэтому его никто, как Лекари, не помнит. А куда он делся? Ты сказала, что его изгнали. Он до сих пор где-то сидит в заточении. Его изгнали в мир жевых, подозреваю, что он уже давно мёртв. Вот только я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать своего отца. Ты понял, чем опасно не крутить комичников? Она может заменить всю жизнь на земле, поэтому её нужно сдерживать силами всех Лекарей. Именно Хотя отвоекаря было придумано не просто так. Отец не хотел, чтобы из-за его творения весь мир канул в небытие, а точнее, не хотел, чтобы он весь заполнился некротикой. Вот только я не понимаю, чего ты хочешь от меня, богиня? Ведь я обычный рядовой лекарь в Хапёрске. Как я могу повлиять на такие глобальные процессы? Ошибаешься. Пока что это так, да. Но вскоре ты добьёшься большего. Я ведь уже говорил о тебе, что боги лекарского искусства выбрали трех избранников. Я выбрала тебя, а мои братья Махаон и Подолирий выбрали других лекарей. И, насколько я помню, Подолирий избрал Сеченова. Верно. И тут до меня дошло. Соревнуемся не только мы, лекари, но и вы тоже. Боги соревнуются между собой. Но зачем? Гиге замялась. Она тут же спустила свои стопы с кресла. Если ты так будто всё это время вела себя как воспитанная дворянка. В дела богов тебе лучше пока не лезь, мечников. Обгони Сеченова, сам не его. Иначе избранника моего брата Махаона ты никогда не одолеешь. Нет, мне нужна причина. Мне нужно понимание, зачем мы боремся друг с другом, зачем вы пытаетесь нас тровить. Лёш, воскликнул вошедший в библиотеку Ярослав. Ты что тут сам с собой разговариваешь? Я заметил, что Гигее исчезла. Видимо, наш разговор подошёл к концу. Однако она так и не дала ответа на мой вопрос. Вот ведь хитрая женщина, всеми силами увиливала от моих вопросов, а как только появился Ярослав, тут же исчезла. Я просто рассуждал вслух, как проводить дальнейшие исследования, солгал я, а затем захлопнул трактат о склепе и спрятал его между другими книгами. Да просто уже 3 часа ночи, ответил Ярослав. Ты меня напугал. А я, кстати, закончил нашу будущую статью. Уже? удивился я. Точно всё описал. Структуру бактерий, их манеру поведения, жизнедеятельность, органеллы всё. улыбнулся брат. Что ж, для создания микробиологии как таковой этого достаточно. Правда, впереди нам предстоит ещё много открытий. К примеру, когда мы создадим окрашивание по Граму, это поможет лекарям научиться разделять бактерии на две группы: Грамм отрицательный и грамм положительный. Несведущему человеку может показаться, что это какая-то мелочь, глупость. Какая разница, как окрашиваются эти бактерии? Ударил по ним антибиотикам и все, бактерия подохла. Но нет. На самом деле окраска играет огромную роль. Ведь таким образом определяется, каким препаратом бактерии чувствительны. Одни антибиотики рассчитаны для грамм положительных, другие для грамм отрицательных. И путать их нельзя. иначе пациент не вылечится. Хотя в моем мире существовало огромное количество антибактериальных препаратов широкого спектра, которые душили и плюс, и минус. Отсылай в свою академию, Ярослав. Пусть ознакомится. Если хочешь, можем собрать для них еще один микроскоп и отправить в подарок, чтобы им не пришлось долго мучиться с подтверждением нашей теории. Не стоит, я уже связался со своим другом из академии, ответил Ярослав. Саратовский орден лекарей начал производить и микроскопы, которые ты создал. Я он заплатил немалые деньги, чтобы первым приобрести этот аппарат. Так что мне остаётся только отправить в академию нашу статью. Скоро они её изучат. Отличная работа, Яр, улыбнулся я. Тогда поторопись, отправлю сразу же, как только появится свободная минута. А я перейду к следующему этапу, а именно к найму сотрудников закупки сырья и подготовки завода к производству. Уже на следующий день после работы ко мне домой пожаловали Илья Сеницын и Игорь Лебедев. Но каково же было моё удивление, когда вслед за ними прибыл ещё Александр Щиблетов. Как это понимать, Алексей? воскликнул Александр. Сначала мне пришло письмо о том, что ты якобы нашёл моего пропавшего деда, а потом мои люди доложили, что вы с Сеченовым готовите какой-то препарат. Совместно? Как это? Это это же предательство. Не рекомендую бросаться такими заявлениями, твёрдо сказал я. Пройдёмте на второй этаж. Да мы обсудим всё наше разногласие. Э, протянувший Блетов. А эти двое кто? Он указал на Игоря и моего брата Ярослава. Это наши новые соратники. Без них мы никаких результатов не добьёмся. Так что советую отнестись с уважением и к ним тоже. Хм, посмотрим, хмыгнувший Блетов. Но мне не нравится, что вы привлекаете новых людей в наше сообщество. А как вы, чур, подери, собираетесь расширить нашу деятельность, Александр Анатольевич? Я открываю завод, и там без новых людей не обойтись. Вы ведь не думали, что мы будем вечно работать втроём? Так мы точно ничего не достигнем. Ладно, кивнул он. Убедили. Но про деда, про деда сейчас объясню, перебила его я. Игорь, Илья, Ярослав, поднимайтесь на второй этаж. Я там уже организовал для вас конференц-зал в библиотеке. Но перед этим дайте нам с Александром пару минут. Мы обсудим несколько вопросов и вскоре к вам присоединимся. Мои сородники послушники вноху долелись на второй этаж, а мы с Александром прошли к дальнему углу дома, чтобы обсудить то, что мне удалось узнать в другом мире. Когда я в подробностях рассказала о богнином драконе Свароге с хлеблету, он попросту замер, не в силах даже сдвинуться с места. Поверить в это не могу, прошептал он. Отец только раз мне рассказывал про моего деда, говорил, что он был дуалистом, владел огнём и порталами. Ставил его в пример и корил меня за то, что я откуда-то взял ледяную магию. Будто я это сам перенял, черт знает откуда. С такими вопросами ему следовало обращаться к моей матери. Ну уж точно не ко мне. Мне кажется, что вы создаете проблему на ровном месте, Александр Анатольевич. Ведь магия имеет свойство перекомбинировываться в поколениях. Далеко не во всех родах удается сохранить лишь один тип магии. Я это узнал из трактата о скрепье. Похоже, колдосто передается детям точно так же, как и остальные признаки. А при половом размножении всегда присутствует такой механизм, как кресинговер. Обмен генов с последующим образованием новых. Другими словами, огненный и ледяной маг могут дать жизнь какому-нибудь лекарю или некроманту, к примеру. И если магия наследуется, значит и её зачётки подчиняются этому закону. А чтобы увеличить вероятность рождения магов исключительно одного типа, что ж, тут придётся постараться, либо заключать браки между семьями, в которых одни и те же маги. наследуется уже несколько поколений либо практиковать близкородственные браки. Но последний вариант, хоть и даст высокую вероятность рождения ребёнка с долгожданными силами, это всё же повысит риск развития мутаций. Близкородственные браки всегда идут рука об руку с массой наследственных заболеваний. Я никогда не считал, что нечто подобное стоит практиковать. Простите, если выразился слишком резко, вздохнул Щбелетов. Господин Мечников, Как я могу пообщаться со своим дедом, которого вы обнаружили в другом мире? Для этого нужно заглянуть домой заот. Но для начала я бы всё-таки хотел наладить там производство. А для этого пойдёмте на второй этаж. Как раз я это и это хотел обсудить сегодня. Итак, господа, произнёс я, когда все члены моего совета собрались вокруг длинного дубового стола. Ещё не все из присутствующих знакомы друг с другом, поэтому я представлю каждого из вас. Во-первых, «Илья Андреевич Синицын», – я начал указывать на коллег сразу после представления их имен. «Это наш специалист по финансам. Любые вопросы по деньгам – это к нему. Во-вторых, Александр Анатольевич Щеблетов, наш человек из Саратовского ордена лекарей. В-третьих, Игорь Станиславович Лебедев, пиромант, мой личный помощник и один из тех, кто будет управлять большинство процессов на моем заводе. И, наконец, мой брат Ярослав Александрович Мечников». Он будет представлять нас в столичной академии и продвигать статьи, которые мы совместно разрабатываем. «Я очень рад познакомиться с этими людьми», поднял руку Александр Щеблетов. «Но мне все равно неясно, почему вы с Сеченовым создали совместный проект». «Не хочу тебя обидеть, но мне это тоже, мягко говоря, непонятно, Алексей», вмешался Илья Синицын. «Сеченов наш враг, которого мы обязаны истребить». «Сеченов наш конкурент», отрезал я. И я не понимаю, почему вы подняли из-за этого такой сыр-бор. На выезде в село Северка мы с Иваном Михайловичем обнаружили новое растение. Как я должен был, по-вашему, его отправить в мир лекарской науки? Отдать Сеченову? Нет, забрать себе? Сеченов бы доказал, что обнаружил растение вместе со мной. Нет уж, господа, давайте не будем опускаться до таких мелочей. Мы выше этого. А если кого-то из вас в первую очередь беспокоят деньги, на этот случай у меня тоже имеется аргумент. Уж лучше мы получим половину суммы от патента, чем совсем ничего. Возражение у вас имеется? Я готов выслушать. Кажется, моя речь убедила их. Все тут же замолчали и приготовились приступать к обсуждению дальнейших планов. Алексей Александрович обратился ко мне, Игорь. Я поспопросил среди работников железной дороги. Нашлось много желающих устроиться на завод. Сколько? Мне нужно конкретное число. 5 человек. Очень хорошо. Даже если хотя бы трое из них придут к нам, это уже будет неплохим результатом. За ними потянутся новые люди. Завтра я поговорю с владельцем нашей кузни. Уверен, он тоже будет заинтересован в возвращении на завод. Я-то уже не сидел сложа руки, добавил Илья Сеницын. Два человека из Хопёрска, три человека из Пензы и один из Саратова. Итого шесть потенциальных работников. Значит, десяте по рук мы скоро точно наберём. Но первое, чем нам стоит заботиться, это не рабочие руки, а А то с чем эти руки будут взаимодействовать? Нам нужно сырьё. Навы вы так и не озвучили, какие материалы нам нужны, подметил Щеблетов. Поскольку мы будем производить сразу два препарата, придётся организовать два совершенно разных цеха. В первый придётся отправить мыслящих людей. Там тугой ум и умение работать руками не сильно пригодятся. Господин Синицын, господин Лебедев, это я доверю вам. Отбороку тяжелающих Достаточно 5 светлых умов, чтобы приступить к работе над производством пенициллина. Всех остальных отправим в цех, где будет производиться сульфаниламид. Хорошо, я это себе отметил, кивнул Синицын. И как я понял, больше всего сырья понадобится именно для сульфаниламида. Напомните, а что нужно для пенициллина? Плесень, прямо сказал я. А также сахар и азот. Плесень и сахар это понятно, кивнул Шиблетов. «Но лично я понятия не имею, что такое азот». «А вот с этим веществом поможете мне именно вы, Александр Анатольевич», — улыбнулся я. «Механизм я создам, но мне будет нужен ваш холод, чтобы закончить производство азота к реагенным методам. Кстати, ваша магия понадобится не только для этого». «Звучит сложно», — подал голос Игорь Лебедев. «Страшно представить, что нам придется делать для производства этого сульфаниламида». Игорь явно с трудом вспомнил название препарата, но я сразу догадался, что он заранее пытался его заучить. Видимо, хотел произвести впечатление на своего учителя, то есть на меня. «Вы вовремя напомнили о себе, Игорь Станиславович. Ваша магия тоже понадобится, особенно в производстве сульфаниламеда. Там будут нужны как высокие температуры, так и крайне низкие. Так что нам понадобится помощь как пироманта, так и криоманта. В производстве будут участвовать сразу несколько человек». «Так что вам, Александр Анатольевич, точно придется взять отдых от своей основной работы. Я предупрежу заранее, когда вам предстоит приступить к этой задаче». «Алексей Александрович, так в сухом остатке», — задумался Илья Синицын. «Чего нам закупать?» «Список уже готов». Я протянул Илье лист бумаги, в котором я указал все, что нам пригодится. От инструментов до сырья. «Уголь, азотная кислота, спирт — это для производства сульфаниламида». Количество указано в списке. Косаемо производства пенициллина, закупайтесь просроченным хлебом. Нам нужна плесень, как я уже и сказал, подойдёт не вся. Я буду изучать каждую буханку под микроскопом. Хорошо, если удастся из сотни буханок найти хотя бы 3 подходящих. Их-то мы и размножим. Коллеги смотрели на меня как на безумца. Всех сильно удивлял мой план, но никто не осмелился со мной поспорить. Я и сам понимал, что пытаюсь сотворить невозможное. Но каждое моё слово пополняло запасы лекарской чаши. А это означало, что прямо сейчас я следую к летви лекаря, продвигая лекарскую науку и делаю всё правильно. Может, производством я в прошлой жизни и не занимался, зато чётко запомнил, как создавались первые антибиотики, а в новом мире получил лекарскую интуицию, которая не давала мне допустить ошибку. Ярослав обратился к братуе Нам нужно, чтобы антибиотики были запатентованы через сутки после статьи. Когда Санкт-Петербург подтвердит наше открытие? Хотя бы примерно. Через неделю максимум, ответил брат. Я попросил друга ускорить процесс. Отлично, улыбнулся я. Значит, все вопросы мы обсудили. Алексей Александрович обратился ко мне с иницианой. Список я подготовил, нам точно больше ничего не нужно. О, как же хорошо, что он напомнил. Перед открытием завода нужно создать ещё кое-что. Спасибо, господин Сеницын, чуть не забыл. Закупитесь капустой. Ч Чего? Скинул бровьён. Краснокочанная капуста и розы. Вот это должно оказаться у меня в лаборатории уже через 2-3 дня, любой ценой, за любые деньги. Хм, в этом нет необходимости, сказал Александр Щиблетов. Мой знакомый из Краснодарского края может доставить и капусту, и розы. Если доплатим, они будут здесь уже завтра. Отлично. Они даже не догадываются, для чего мне понадобятся эти ингредиенты.